Глава 5. С шашками на танке. По Круповской броне. Началось всё с высокомерной фразы в мемуарах Генца Гудериана. Воспоминания солдата. Польская поморская кавалерийская бригада из-за незнания конструктивных данных и способов действия наших танков отковала их с холодным оружием и понесла чудовищные потери. Слова эти были поняты буквально и творчески развиты в художественной литературе. По Круповской броне звонко стучали клинки отважных варшавских жалнёров. Об эту же броню ломались пики польской кавалерии. Под гусеницами танков погибло все живое. Кавалеристы стали представляться какими-то буйно помешанными, бросающимися в конном строю на танки с шашками и пиками. Бой мифических жалнеров с танками Гудериана стал символом победы техники над устаревшим оружием и тактикой. Такие атаки стали приписываться не только полякам, но и коникам Красной Армии. Даже изображать рубку шашками танков на киноленте. Очевидная странность такого действия – солдаты и офицеры 1930-х годов – это не пришедший из глубины веков монгол и даже не крестоносец. Будучи в здравом уме и твёрдой памяти, не станет пытаться рубить металлические предметы шашкой. Это хотя и бросалось в глаза, но не объяснялось. Кавалеристы надолго получили клеймо отважных, но туповатых дикарей, незнакомых со свойствами современной техники. Следующим шагом стало обличие кавалерии Красной Армии и кавалеристов в руководстве советских вооружённых сил, тот же Пикури с недетской яростью набрасывается на кавалеристов. Все это было, к великому сожалению. Моторизация на словах, а на деле – кобыла в упряжке. Между тем, адептов верховой езды было немало. и открыто вещал. А что, лошадь до да тачанки еще себя покажут? Другой апостол лошадиной тактики, Ефим Щаденко, будучи замнаркома, подпевал кремлевской кавалерии в газете «Правда». Сталин, как великий стратег и организатор классовых битв, правильно оценивал в свое время конницу. Он коллективизировал ее, сделал массовой, и вместе с К.Е. Ворошиловым он вырастил лошадь, на горе врагам пролетарской революции. Учитывая популярность романтиста Пикуля в 70-х-80-х, нетрудно себе представить масштабы распространения взглядов советского писателя-мариниста на кавалерию среди массовых читателей. Фраза «Лошадь, тачанка еще себя покажут» стала крылатой. Она характеризовала не только С.М. Буденного лично, но и всю Красную Армию предвоенного периода. Если моряку Валентину Пикулю еще было простительно поливать помоями кавалерию в художественном произведении, то повторение логичных фраз в научных и даже научно-популярных работах было совсем уж удивительно. Характерный пример. В предвоенные годы среди советского командования имела место переоценка роли кавалерии в современной войне, в то время как основные капиталистические государства значительно сократили конницу своих армий у нас она численно возросла. Выступая с докладом 20-х лет о рабочей крестьянской Красной Армии и военно-морского флота обороны К.Е. Ворошилов говорил, «Конница во всех армиях мира переживает кризис, и во многих армиях почти что сошла на нет. Мы стоим на иной точке зрения. Мы убеждены, что наша доблестная конница еще не раз заставит о себе говорить, как о мощной непобедимой Красной кавалерии. Красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокрушающей вооруженной силой, и может будет решать большие задачи на всех боевых фронтах». Полнейшего экстаза в канале уничтожения кавалерии достигла в 90-х. Идеологически шоржи пали, и всякому кому не лень, шел нужным продемонстрировать свой профессионализм и прогрессивные взгляды. Ранее вполне адекватно оценивший роль кавалерии, видимо, под влиянием указок из ЦК, известный отечественный исследователь начального периода войны В.А. Анфилов перешел к откровенному глумлению. Он пишет, «Согласно поговорке, у кого что болит, тот про то и говорит». Генерал-инспектор кавалерии Красной Армии генерал-полковник О.И. Городовиков Говорил о роли кавалерии в обороне. Дальше больше. Поистав несколько страниц того же произведения, с удивлением читаешь о выступлении СК Тимошенко на совещании командного состава в декабре 1940 года. Того комментарий Виктора Александровича. Не мог, конечно, бывший начальник дивизии в Красной Конной Армии Буденного не воздать должное кавалерии. Конница в современной войне занимает важное место среди основных родов войск, вопреки здравому смыслу заявил он. Хотя они здесь... На нашем совещании мало говорили. Правильно поступали. О На наших обширных театрах Коница найдет широкое применение в решении важнейших задач развития успеха и преследования противника после того, как фронт прорван. Особенно радуют глубокомысленные замечания. Правильно поступили. Критики конницы были последовательны и, помимо дикости и отсталости, обвинили кавалеристов в уничтожении передовых родов войск. Не так давно Кулик собрал всех кавалеристов, И они совместно постановили расформировать танковые корпуса. А был ли мальчик? Тезис о переоценке роли конницы в СССР попросту не соответствует действительности. В передовые годы удельный вес кавалерийских соединений постоянно снижался. Документом, вполне однозначно характеризующим планы развития кавалерии в РККА, является доклад Народного комиссара обороны в ЦК ВКП-Б, датируется осенью 1937 года, о перспективном плане развития РККА в 1938-1942 годах. Цитирую. Организационные мероприятия по 1938-1942 года. В 1938 году А. Число кавалерийских дивизий предполагается сократить на 7 с 32 до 25. Расформировав 7 кавалерийских дивизий с использованием их кадров для выполнения остающих дивизий и для усиления механизированных войск и артиллерии б. Расформировать 2 управления кавалерийских корпусов, в. Расформировать два запасных кавалерийских полка. Г. В трех кавалерийских корпусах сформировать по одному зенитному артиллерийскому дивизиону, 425 человек каждый. Д. Сократить состав кавалерийской дивизии 6600 человек до 5900 человек. Е. E. Кавалерийские дивизии ОКДВА-2. Оставить в усиленном составе 6800 человек. Численность горных кавалерийских дивизий иметь 2620 человек. Количество управления кавалерийских корпусов уменьшилось на 5. Кавалерийские дивизий до 18, из них 4 на Дальнем Востоке, горных кавалерийских дивизий до 5 и казачьих территориальных кавалерийских дивизий до 2. В результате предложение преобразований конницы по мирному времени в результате реорганизации сокращается на 57 130 человек и будет иметь в своем составе 138 560 человек. Не глазом видно, что документ целиком состоит из предложения вида «Сократить» и «Расформировать». Может быть, после богатого на репрессии в армии 1938 года эти разумные со всех сторон планы были преданы забвению? Ничего подобного. Процесс расформирования кавалерийских корпусов и сокращению конницы в целом шел не останавливаясь. Осенью 1938 года планы сокращения конницы получили свое практическое воплощение. Утвержденное правительством предложение Народного комиссариата обороны от 21 ноября 1939 года предусматривало наличие пяти кавалерийских корпусов в составе 24 кавалерийских дивизий, две отдельные кавалерийские бригады и шесть запасных кавалерийских полков. По предложению НКО от 4 июля 1940 года число кавалерийских корпусов сокращалось до трёх. Число кавалерийских дивизий – до 20, бригада осталась одна и запасных полков – пять. Причём процесс расформирования кавалерийских частей и соединений продолжался вплоть до начала войны. По состоянию на 1 января 1941 года в Красной Армии состояло 4 кавалерийских корпуса в составе 5 кавалерийских дивизий. 2 КК, 5 и 9 КД, 5 КК, 3 и 14 КД, 6 КК, 6 и 36 КД, 4 КК, 18, 20 и 21 Горные КД и 14 отдельных кавалерийских дивизий. 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 32 и 34. И одна отдельная кавалерийская бригада. До начала Отечественной войны было расформировано 10 кавалерийских дивизий. 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 25 и 34. И одна отдельная кавалерийская бригада. В итоге измевшихся в СССР к 1938 году 32 кавалерийских дивизии и 7 управлений корпусов к началу войны осталось 4 корпуса и 13 кавалерийских дивизий. На 22 июня 1941 года численность кавалерии Красной Армии по штатам военного времени составляла 133 940 человек и 117 970 лошадей. Кавалерийские соединения переформировались в механизированные. В частности, такая судьба постигла 4-й кавалерийский корпус управление и 34-я дивизия, которого стала основной для 8-го механизированного корпуса. Командир кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Рябышев возглавил механизированный корпус и повел его в июне 1941 года в бой против немецких танков под Дубном. Теория Теорией боевого применения конницы в СССР занимались вполне трезво смотревшие на вещи люди. Это, например, бывшие кавалеристы царской армии, ставший в СССР начальником генерального штаба Борис Михайлович Шапошников. Именно его перу принадлежит теория, ставшая основой практики боевого применения конницы в СССР. Это был труд «Конница. Кавалерийские очерки. 1923 год». Ставшим первым большим научным исследованием по тактике кавалерии, вышедшим после Гражданской войны. Работа БМ Шапошникова вызвала большую дискуссию на совещаниях кавалерийских начальников и в печати. Сохраняет ли конница в современных условиях свое прежнее значение или является лишь ездящей пехотой? Борис Михайлович вполне вразумительно обрисовал роль конницы в новых условиях и мероприятия по ее приспособлению к этим условиям. Изменения, вносимые под влиянием современного оружия в деятельность и устройство конницы, сводятся. В тактике. Современное могущество огня затруднило до крайности введения конного боя конницей, сводя его к исключительным и редким случаям. Нормальным видом боя конницы является комбинированный бой, причем конница не должна выжидать действия исключительно в конном строю, а завязывая стрелковый бой, должна вести его с полным напряжением, стремясь им разрешить задачи, если обстановка не благоприятствует производу конных атак. Конные пешие бои являются равноценными способами действия конницы наших дней. В стратегии. Мощность, губительность и дальность современного оружия затруднили оперативную работу конницы, но не уменьшили ее значение, и наоборот. В ней открывают для конницы истинное поле успешной деятельности как самостоятельного рода войск. Однако успешная оперативная работа конницы будет возможна лишь тогда, когда конница в своей тактической деятельности проявит самостоятельность в решении задач, в соответствии с современной ведения боя, не уклоняясь от решительных действий в пешем строю. В организации. Борьба с современным оружием на поле боя, приближая таковую в коннице к пехотным действиям, требует изменений в организации конницы ближе к пехотной намечая численное увеличение соединений конницы в подразделении последних для пешего боя, аналогичного принятого в пехотных частях. Придача конницы пехотных частей, хотя бы и быстро передвигающихся, является палеотивом. Конница должна самостоятельно вести борьбу с пехотой противника, одерживая собственными силами успех, дабы не ограничивать своей оперативной подвижности. Вооружение. Современное могущество огнестрельного оружия для борьбы с ним требует наличия в коннице того же могущественного огнестрельного оружия. В силу этого бронированная конница наших дней должна принять на вооружение своих всадников в винтовке со штыком, аналогичной пехотным, револьвер, ручные гранаты и автоматические ружья. Увеличить число пулеметов, как в дивизионных, так и в полковых командах. Усилить артиллерию, как в числе, так и в калибре, введя обязательную гаубицу и зенитное орудие. Усилить себя придачей автоброненных средств с пушками и пулеметами, легкими автомобилями с теми же средствами огня, танками и соединениями огня воздушных эскадрилий. Заметим, что высказанное по горячим следам после Гражданской войны 1923 года, мнение ни в коем мере не оказывалось под воздействием эйфории от применения конницы в 1918-1920 годах. Задачи области применения кавалерии вполне чётко очерчены и определены. Показательно также мнение СМ Будёнова, представляемого часто матером тупым кавалеристом, врагом механизации армии. На самом деле его позиция по роли кавалерии в войне была более чем взвешенной. Причины возвышения или упадка конницы следует искать и в отношении основных свойств этого рода войск к основным данным обстановки определенного исторического периода. Во всех случаях, когда война приобретала маневренный характер, оперативная обстановка требовала наличия подвижных войск решительных действий, конные массы становились одним из решающих элементов вооруженной силы. Это проявляется известной закономерностью во всей истории конницы. Как только развертывалась возможность маневренной войны... Роль конницы сейчас же повышалась, и ее ударами завершались те или иные операции. Семен Михайлович указывает на область применения кавалерии «Маневренная война», условия для которой могут возникнуть на любом этапе исторического развития тактики и техники. Конница для него не символ, вынесенный из гражданской, но отвечающий современным условиям и ведения войны. Мы упорно боремся за сохранение мощной самостоятельной красной конницы и за дальнейшее ее усиление исключительно потому, что трезвая, реальная оценка обстановки – убеждает нас в совместной необходимости иметь такую конницу в системе наших вооруженных сил. Никакого возвеличивания конниц не наблюдается. Лошадь себя еще покажет, является плодом анализа текущего состояния вооруженных сил СССР и его вероятных противников. Что говорят уставы и наставления? Если обратиться к теоретических изысканий, к уставам и наставлениям, то невооруженным глазом просматривается вполне реалистичная оценка возможностей кавалерии на поле боя нового времени. Главное, что рефреном звучит в уставах, наставлениях и общих работах. Подвижность как основное свойство кавалерии. Боевой устав конницы 1938 года предписывал наступление в конном строю только в случае, если обстановка благоприятствует. Есть укрытие, слабость или отсутствие огня противника. Основной программный документ Красной Армии 30-х годов, полевой устав РГК, 1936 год, гласил. Сила современного огня часто потребует от конницы ведения пешего боя. Конница поэтому должна быть готова к действиям в пешем строю. Почти слово-слово эта фраза была повторена в полевом уставе 1939 году, в боевом уставе конницы 1940 году. Бук 40. Звучат те же слова. Сила современного огня требует от конницы частого применения действий в пешем строю. Обращаю внимание на оборот частого применения. Вместе с тем нельзя не отметить, что возможность атаки в конном строю в Красной Армии не исключалась. В подготовленных инспекциях кавалерии РККА в указаниях по тактике конницы РКК в 1935 году, издание несколько раз повторяет тезис. Если обстановка позволяет атаковать противника в конном строю, то эта возможность должна быть во всех случаях использована. В уставе Коницы в 1940 году подчеркивалось, что действия в пешем строю подготавливают атаку и разгром противника в конном строю. Также в БУК утверждалось, сочетание действий в пешем и конных строях быстрый переход от пешего боя к конному и наоборот являются основными способами действия конницы в бою. Далее в уставе уточнялось, что в наступлении первый эшелон, как правило, двигается в пешем строю. Второй эшелон, если позволяет обстановка, следует вести в конном строю, расчлененно. Одновременно оговаривалось. Спешивание производится при невозможности действия на коне. Здесь следует признать, что сохранение в уставах и наставлениях возможности действия в конном строю является чертой, выделяющей красную конницу. Так в румынском наставлении по действиям кавалерии учитывалось. Организация кавалерии исходит из двух видов ее использования маневрирование в конном строю и ведение боя в пешем строю. Одновременно румынами достаточно чётко очерчивается круг ситуаций, в которых возможно было вести бой в конном строю. Конный бой холодным оружием могут вести только мелкие части в особых случаях, в случае представившейся возможности напасть мезапно, при атаке на деморализованного, охваченного паникой противника и тому подобного. В литературе детализировались возможности ведения боя румынской кавалерии в конном строю исследование демобилизированной пехоты противника, атака кавалерии, атака артиллерии в походном положении, атака мелких подразделений конницы противника. Естественно, вводились и правила применения конницы новое средства борьбы. Полевой устав 1939 года указывал на необходимость использования кавалерии совместно с техническими новинками. Наиболее целесообразно использованием кавалерийских соединений совместно с танковыми соединениями, материзированной пехотой и авиацией. Впереди фронта, в случае отсутствия соприкосновения с противником, на заходящем фланге, в развитии прорыва, в тылу противника, в рейдах и преследовании. Кавалерийские соединения способны закрепить свой успех и удержать местность. Однако при первой возможности их нужно освобождать от выполнения этой задачи, чтобы сохранить их для маневра. Действия кавалерийского соединения должны быть во всех случаях надежно прикрыты с воздуха. Практика. Может быть все эти фразы предавались забвению на практике? Предоставим слово ветеранам кавалеристам. Иван Александрович Якушин, лейтенант командира противотанкового взвода 24-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии, вспоминал, «Как действовала кавалерия в Отечественную войну? Лошадей использовали как средство передвижения. Были, конечно, и бои в конном строю, в атаки, но это редко. Если противник сильный, сидя на коне с ним не справится, то даётся команда спешить. Коноводы забирают коней и уходят, а конники работают как пехота». Каждый кановод забирал лошадей, пять, с собой и отводил их в безопасное место. Так что на эскадрон приходилось несколько человек-коноводов. Иногда командир эскадрона говорил, оставить на весь эскадрон двоих кановодов, остальные в цепь, помогать. Нашли свое место на войне и сохранившиеся в советской коннице пулеметные тачанки. Иван Александрович вспоминает, тачанки тоже использовались только как средство передвижения. При конных атаках они действительно разворачивались и как в гражданскую войну... Шпарили, но это было нечасто. А как завязывался бой, так пулемет с тачанками снимают, коноводы коней уводят, тачанка тоже уходит, а пулемет остается. Н.Л. Дубак, 8-я гвардейская кавалерийская Равенская Краснознаменная Ордена Сурового дивизии имени Морозова, вспоминает, «В атаку в конном строю я ходил только в училище, а так, чтобы рубить, нет, из кавалерии противника встречаться не приходилось». В училище были такие ученые лошади, что даже заслышав жалкое «ура», они уже рвались вперед. Их только сдерживай. Храпят. Нет, не приходилось. Воевали спешившись. Коноводы отводили лошадей в укрытие. Правда, часто жестоко за это расплачивались, поскольку немцы бывало обстреливали их из минометов. Коновод был один на отделение из 11 лошадей. Тактически кавалерия была ближе всего к мотопехотным частям и соединениям. Моторизированная пехота на марше передвигалась на автомашинах, а в бою на своих двоих. При этом никто не рассказывал нам страшной сказки о грузовиках с пехотинцами, таранящих танки и стучавших бамперами в круповскую сталь. Механизм боевого применения мотопехоты и кавалерии во Второй мировой войне был весьма похожим. В первом случае пехотинцы перед боем высаживались из грузовиков, водители отгоняли машины в укрытие. Во втором случае кавалеристы спешивались, а в укрытие отгонялись лошади. Область применения атаки в конном строю напоминала условия использования БТРов вроде немецкого Ганомага. Система огня противника расстроена, его моральный дух низок. Во всех остальных случаях кавалерия в конном строю и БТРы на поле боя не появлялись. И советские кавалеристы шашками наголо и атакующие на гробообразных Ганомагах, немцы не более чем кинематографический штамп. Броня БТРов предназначалась для защиты от отскоков дальнобойной артиллерии на исходных позициях, а не на поле боя. Кто стучал по круповской броне? Когда перед нами выстраивается теория и практика боевого применения кавалерии, в новых условиях возникает законный вопрос. А что с поляками? Кто стучал саблями по танкам? На самом деле, польская кавалерия по тактике своего применения ничем не отличалась от советской конницы тех лет. Более того, в польской кавалерии конная атака не являлась регламентированным видом боевых действий. Согласно общей инструкции для боя 1930-х годов, кавалерия должна была совершать марши в конном строю, а сражаться в пешем. На практике, разумеется, встречались исключения, например, если противник застигнут врасплох или демобилизирован. Ожидать каких-либо безумств от кавалерии с таким уставом не приходится. Главным героем упомянутого гудеянного эпизода, вошедшим в историю как бой под краентами, стал польский 18-й поморский уланский полк. Этот полк был образован 25 июня 1919 года в Познании под именем 4-го надвеслянского уланского. А с февраля 1920 стал 18-м Поморским. 28 августа 1939 полк получил приказ о мобилизации, которая завершилась менее чем за неделю до войны, 25 августа. После мобилизации полк насчитывал 35 офицеров, более 800 подофицеров и рядовых, 850 лошадей, 2 37 мм противотанковых орудия Бафорса. По штату их должно было быть вдвое больше. 12,792 мм. ПТР Морошенко, образца 1935 года. 12 станковых пулеметов и 18 ручных пулеметов. Новинками века войны моторов стали два мотоцикла с колясками и две радиостанции. Вскоре полк был усилен батареей 11-го конного артиллерийского дивизиона. Батарея насчитывала 180 артиллеристов, 248 лошадей, 475-миллиметровые пушки с боекомплектом из... 1440 снарядов и два тяжелых пулемета. Полк Поморских улан встретил утро 1 сентября 1939 года на границе и первую половину дня вел вполне традиционный оборонительный бой. Во второй половине дня кавалеристы получили приказ нанести контрудар и, воспользовавшись переходом противника вследствие этого удара к обороне, отступить назад. Для контрудара был выведен маневренный отряд первые и второй эскадроны и два взвода третьего и четвертого эскадронов. Он должен был выйти к 19.00 в тыл немецкой пехоты, атаковать ее, а затем отступить к линии укреплений в районе местечка Ретель, занятых польской пехотой. Однако обходной маневр привел к неожиданным для обеих сторон результатам. Главная застава отряда обнаружила батальон немецкой пехоты, находившийся на привале, в 300-400 метрах от опушки леса. Прикиды решили атаковать этого противника в конном строю, используя эффект внезапности. По старинной команде Саблейд сабли вон. Уланы быстро и слаженно обнажили клинки, заблиставшие в красных лучах заходящего солнца. В атаке участвовал командир 18-го полка, полковник Мосталиш. Повинуясь сигналу трубы, уланы стремительно понеслись на врага. Расчет на внезапность атаки оказался верным. Неожидавшие атаки немцы в панике бросились в рассыпную по полю. Кавалеристы беспощадно рубили бегущих пехотинцев саблями. Прервали триумф кавалерии, скрытые дочери в лесу бронемашины. Выехав из деревьев, эти бронемашины открыли пулемётный огонь. Помимо бронемобиля, огонь открыло также одно орудие немцев. Теперь по полю под смертоносным огнём заметались поляки. Понеся большие потери, кавалеристы отступили за ближайший лесистый гребень, где собралась едва ли половина участвовавших в атаке всадников. Однако потери в кавалерийской атаке были намного меньше, чем можно себе представить из описания боя. Были убиты три офицера, включая командира полка, полковника Масталежа и 23 Улана. Один офицер и около 50 Улан были тяжело ранены. Большую часть потерь 18-го Уланского полка за 1 сентября 1939 года, составивших до 60% людей, 7 пулемётов, 2 противотанковых орудия, полк понёс в общебойском оборонительном бою. Слова же Гудерина не имеют в данном случае ничего общего с действительностью. Польские кавалеристы не атаковали танки, а сами подверглись атаке бронемашин в процессе рубки зазевавшегося батальона. В аналогичной ситуации обычная пехота или спешившаяся кавалерия понесла бы вполне сравнимые потери. Более того, ситуация с фланговым обстрелом из орудия могла стать пикантной для выявшего на поле взвода танков. История с рубкой крупской брони оказывается выдумкой от начала и до конца. 1941 год. Птица Феникс, Красная Армия. После всех сокращений кавалерии РКК встретила войну в составе 4 корпусов и 13 кавалерийских дивизий. Штатно-кавалерийские дивизии 1941 года имели 4 кавалерийских полка. Конно-артиллерийский дивизион, 8 76-мм пушек и 8 122-мм гаубиц. Танковый полк, 64 танка БТ. Зенитный дивизион, 8 76-мм зенитных орудий и 2 батареи зенитных пулеметов. Эскадрон связи, саперный эскадрон и другие, тыловые части и учреждения. Кавалерийский полк, в свою очередь, состоял из четырех сабельных эскадронов. Пулеметного эскадрона, 16 станковых пулеметов и 4 82 мм миномета. Полковой артиллерии, 4 76 мм и 4 45 мм орудия. зенитные батареи, 3 30 мм орудия и 3 четвернных Максима. Общая штатная численность кавалерийской дивизии составляла 8968 человек и 7625 лошадей. Кавалерийского полка соответственно 1428 человек и 1506 лошадей. Кавалерийский корпус двухзенитного состава примерно соответствовал моторизированной дивизии, обладая несколько меньшей подвижностью и меньшим весом артиллерийского залпа. В июне 1941 году в Киевском особом военном округе дислоцировался 5-й Кавалерийский корпус в составе 3-й Басарабской имени Г.И. Котовского и 14-й имени Пархоменко, Кавалерийских дивизий. В Одесском округе находился 2 Кавалерийский корпус в составе 5-й имени МФ Блинова и 9-й Крымской Кавалерийских дивизий. Все эти соединения были старыми соединениями РКК с устойчивыми боевыми традициями. Кавалерийские корпуса оказывались самыми устойчивыми соединениями Красной Армии в 1941 году. В отличие от корпусов механизированных, они смогли выжить в бесконечных отступлениях и окружениях 1941 года. Кавалерийские корпуса ПА Белова и ФВ Комкова стали пожарной командой юго-западного направления. Первый позднее участвовал в попытке деблокирования киевского котла. Гудерян написал об этих событиях следующее. 18 сентября сложилась критическая обстановка в районе Ромны. Рано утром на Восточном фронте был слышен шум боя, который в течение последующего времени все более усиливался. Свежие силы противника, 9-я кавалерийская дивизия и еще одна дивизия, совместно с танками, наступали с востока на Ромны тремя колоннами. Подойдя к городу на расстояние 800 метров, с высокой башней тюрьмы, расположенной на окраине города, я имел возможность хорошо наблюдать, как противник наступал. 24-му танковому корпусу было получено отразить наступление противника. Для выполнения этой задачи корпус имел в своем распоряжении два батальона 10-й мотодивизии и несколько зенитных батарей. Из-за превосходства авиации противника наша воздушная разведка находилась в тяжелом состоянии. Подполковник фон Барсевиш, лично вылетевший на разведку, с трудом ускользнул от русских истребителей. Затем последовал налет авиации противника на Ромны. В конце концов, нам все же удалось удержать в своих руках город Ромны и передовой командный пункт. Угрожаемое положение города Ромны вынудило меня 19 сентября перевести свой командный пункт обратно в Конотоп. Генерал фон Гейер облегчил нам принятие этого решения своей радиограммой, в которой он написал «Перевод командного пункта из Ромны не будет истолкован войсками как проявление трусости со стороны командования танковой группы». На этот раз у Кудериана не прослеживается никакого излишнего презрения относительно атакующих кавалеристов. Ровно не стали последним сражением второго кавалерийского корпуса. Поздней осенью 1941 года корпус П.А. Белова сыграл важную роль в оборонительных боях под Москвой, где получил звание гвардейского. Непосильная ноша. Одновременно в начальный период войны, в условиях череды котлов, бесконечных отступлений, потери, казавшихся неприступными укреплений полос и сгоравших как свечки, мехкорпусов, сотнями танков, кавалерию Красной Армии пытались всемирно усилить и развить. По сути, это была попытка найти нетипичные средства сдерживания противника, хотя, как указывалось выше главе 1, стандартными средствами тоже отнюдь не пренебрегали. Суть новой концепции заключалась в формировании массы легких кавалерийских дивизий, получивших название рейдового или истребительного типа. Легкие кавалерийские дивизии истребительного типа предполагалось использовать. А. Для рейдов в тылах противника. Б. Для уничтожения ставших с первых недель войны настоящим пугалом прошутных десантников, немцев в тылу. В. В качестве подвижного резерва командования. В составе лёгкой кавалерийской дивизии истребительного типа входили по три кавалерийских полка, аналогичных по структуре ДВНУ штату, но без средств ПВО и без специального подразделения, снайперов, связи, химиков. По первоначальному замыслу в состав дивизии включался бронемобильный эскадрон в составе 10 броневиков, БА-10. Однако по факту подавляющее большинство лёгких дивизий этого эскадрона не имели. По штату эти дивизии насчитывали около 3400 человек и 3800 лошадей. Таких дивизий до 1 января 1942 года сформировали аж 58 штук. Главным минусом лёгких дивизий стало исключение из их состава дивизионной артиллерии и тылов. Расчет строился на возможности снабжения людей и лошадей из местных резервов. Однако попытки задействовать легкие дивизии для рейдов по целам противника 43 и 44-й КД группы полковника Бацкалевича, 50-й и 53-й КД группы полковника Даватора особого успеха не имели. Собственно, именно эти формирования могли дать почву для черной легенды об увлечении кавалерией послевоенные годы в условиях недоступности документов, слухов и сплетен об использовании кавалерийских частей. Однако даже в таких условиях кавалеристы выходили в гвардию. В начале июля 1941 года в лагерях у столицы Урубской и под Ставрополем началось формирование 50-й и 53-й кавалерийских дивизий. Основной кадровый состав дивизий составляли призывники и добровольцы кубанских станиц Лабинская, Курганная, Советская, Вознесенская, Отрадная, Терские казаки Ставропольских сел, Труновская, Изобильная, Усть-Джигутинская. Новомихайловская, Троицкая. 13 июля 1941 года началась погрузка в эшелоны. Командиром 50-й дивизии был назначен полковник Иса Александрович Плиев. 53-й – Кондрат Семёнович Мельник. 18 июля 1941 года дивизии разгрузились на станции Старая Торопа. Западнее Ржева. Так началась история ещё одного легендарного кавалерийского корпуса 2-го гвардейского ЛМ Даватора. В зимней кампании 1942 года свежесформированные кавалерийские дивизии активно использовались в боях. Характерный пример это бои на южном секторе фронта. Воевавший там Э. фон Макинзен впоследствии вспоминал: на момент приема командования группой в Сталина после полудня 29 января противник уже опасно приблизился к железной дороге Днепропетровск Сталина, этим самым жизненно важной, так как она была единственной железнодорожной линии снабжения 17-й армии и 1-й танковой армии. Ориентируясь по обстоятельствам, первоначальная речь могла идти лишь о том, чтобы удержать необходимые коммуникации и организовать первую оборону. Только в ходе упорной борьбы с бросанием в бой саперов из понтонных батальонов немцам удалось удержаться. Противником его была едва ли не одна кавалерия. Корпус в прошедших восьми неделях боев сражался с русскими 9 стрелковыми, 10 кавалерийскими дивизиями и 5 танковыми бригадами. Немецкий военачальник в данном случае не ошибается, ему действительно противостояло больше кавалерийских, чем стрелковых дивизий. Против соединения фон Маккензина сражались дивизии 1-го, 33-я, 56-я и 68-я, 2-го, 62 64-я, 70 и 5-го, 34-я, 60 79 кавалерийских корпусов. Также 30-я отдельная кавалерийская дивизия Южного фронта. Причины такого широкого использования кавалерии в зимней кампании 1941-1942 годах вполне очевидны. В Красной Армии на тот момент попросту не было крупных подвижных соединений. В танковых войсках наибольшим подразделением была танковая бригада, которая могла оперативно использоваться только как средство поддержки пехоты. Рекомендованное в то время объединение под одним командованием нескольких танковых бригад тоже не давало результата. Единственным средством, позволяющим осуществлять глубокие охваты и обходы, была кавалерия. Здесь приходится признать, что на кавалерию советским командованием была взвалена непосильная ноша. Заменить самостоятельные механизированные соединения она все же не могла. Показательным примером, показывающим ограниченные возможности Красной армии зимой 1941-1942 года, является действие 6-го кавалерийского корпуса КС Москаленко в Бровенковско-Лазовской операции. В состав корпуса входили 26-я КД, 28-я КД и 49-я КД и дивизион связи. Общая численность корпуса составляла на 15 января 1942 года 8550 человек. Дивизионной артиллерии он не имел, только полковую. 22 76-мм пушки, 14 45-мм пушек. 19 января корпусу подчинили 5-ю ГВ ТБР. 6 Т-34 и 5 Т-60. Директивой командования направления Ковкорпусу была поставлена задача войти в прорыв в районе Савинцы, перерезать железные дороги Харьков-Лозовая и Харьков-Днепропетровск. В дальнейшем предписывалось действовать по тылам Харьковской группировки противника, в общем направлении на Краснодар, Диканька. Корпусу также подчинялось 411 СД. С самого начала ввод корпуса в прорыв проходил с отклонением от плана. Рубеж Щуровка, Ивановка, захвачен пехотой не был. Переправа через Севдонец у Щуровки находилась под обстрелом противника, что вынудило весь корпус переправляться ночью по единственному мосту у Савинцев. Это потребовало больших организационных усилий и скрупулезного составления графикового движения. Тем не менее, корпус в ночь на 23 января 1942 года вошел в прорыв. Поначалу продвижение кавалерии вперед было достаточно успешным. Удалось перерезать железную дорогу на Лозовую. Утром 26 января удалось овладеть узлом дорог Алексеевкой. В середине дня хутором красный. Здесь были заняты богатые трофеи. 9 тяжелых орудий, 7 пушек ПТО, боеприпасы и автомашины. Вечером того же дня полк 28 КД занял верх Бишкин. Однако немецкое командование начало спешно выдвигать по железной дороге свои резервы на перехват корпусу. Эшелоны двигались из Мереф в Тарановку, на ЖД, ветки на лозовую. С фронта через Краснодар подходила румынская горная бригада. Также резервы противника подходили со стороны Лимана. 27 января контратакой от Лимана немцы выбили кавалеристов изверх Бишкина. Одновременно была прочно занята берега. Осознавая угрозу флангу, командующий 6-й армией А.М. Городнянский приказывает Кавкорпусу овладеть рубежом вверх Бишкин-Берека. С 27 по 29 января части 6 КК выполнили эту задачу, но успеха не имели. Артиллерийская поддержка состояла из 19-76 мм пушек с ограниченным запасом снарядов. У 5 ГВ ТБР закончилась горючая. Кроме того, ее танки Т-60 были не способны продвигаться по глубокому снегу. Ошибкой АМ Городнянского стало использование 411 СД. Приказ о его передаче к корпусу фактически не был выполнен. Ввиду оптимистичной оценки обстановки, ее бросили вперед по следам кавалеристов, и она продвигалась без соприкосновения с противником. С 23 января, только в ночь на 2 февраля, 411 СД была подчинена 6 КК, но сосредоточилась в Алексеевке только к исходу 3 февраля. 4-7 февраля соединения корпуса атаковали верх Бишкин и Береку, но противника отбивал атаки за счет огневого превосходства. Верх Бишкин переходил из рук в руки, но в итоге оставался за противником. Последним успехом кавалеристов стал рейд на станцию Кегичевка с истреблением гарнизона ОК-200 человек перед разрушением ЖД-путей. К 7 февраля немцами было сосредоточено на флангах 6-го КГ достаточно крупные силы, что позволяло перейти в контрнаступление и под угрозой окружения оттеснить советские части на рубеж Алексеевка, Севаш, станция Лихачева, СВХ, путь коммунизма. А в ночь на 13 февраля Кавкорпус выводится в резерв. Потери 6-го КК до 12 февраля составили 460 человек убитыми, 5 пропавшими без вести, 1051 ранеными и 307 обмороженными. Кавалерийские корпуса, особенно в этом виде, в котором они имелись в первую зимнюю кампанию, не обладали достаточно ударными возможностями. Действия 6-го КК в бровинковско лазовской операции показывают это со всей очевидностью. Кавалерия оказывалась не по силам взломать даже наспех занятую оборону противника, прежде всего ввиду слабости артиллерии. Однозначно удавались кавалеристам, только налеты на достаточно слабые гарнизоны врага. Поставленные корпусу задачи были к плечу танковым корпусам или даже танковой армии, но не к кавалерийскому соединению. Такие же проблемы с преодолением сопротивления наспех, занявшей оборону частей противника, испытывали советские кавалеристы в зимней кампании 1941-1942 годах. На других направлениях – в Подмосковье, на Донбассе. По схожему сценарию, вот кавалерия в глубокий прорыв, действовал первый гвардейский кавалерийский корпус – по Белова. Перипетии действий Западного фронта зимой 1942 года довольно хорошо освещены в мемуарной исторической литературе, и я лишь позволю себе обратить внимание на несколько важных деталей. В группе Белова были поставлены действительно масштабные задачи. В директиве командования Западного фронта от 2 января 1942 года указывалось. Создалась очень выгодная обстановка для окружения 4-й и 9-й армии противника, причем главную роль должна сыграть ударная группа Белова, оперативно взаимодействуя через штаб фронта с нашей Ржевской группировкой. Однако, несмотря на понесенные в ходе советского контрнаступления декабря 1941 года потери, войска группы армии «Центр» сохранили управляемость. Прорывы, в которые вошел сначала кавалерийский корпус, а потом 33-я армия, были закрыты немцами путем фланговых ударов. Фактически попавшим в окружение войскам пришлось перейти к полупартизанским действиям. Кавалеристы в этом качестве действовали вполне успешно. Приказ на выход к своим частям группы Белова получила только 6 июня 1942 года. Партизанские отряды, из которых П.А. Белов сформировал стрелковые соединения, снова дробились на отдельные отряды. Важную роль в общем развитии событий сыграла подвижность Первого гвардейского кавалерийского корпуса, обеспечиваемая лошадьми. Благодаря этому корпусу П. А. Белова удалось выйти к своим не кратчайшим путем, проламывая лбом заслон немцев, но кружным путем. Напротив, 33-я армия М.Г. Ефремова, не обладая маневренными возможностями кавалеристов, в апреле 1942 года была разбита при попытке прорыва к своим в полосу 43-й армии. Лошади были транспортом, и как это не цинично звучит, самостоятельно передвигающимися продуктовыми запасами. Это обеспечивало большую устойчивость кавалерии в не всегда удачных наступительных операциях 1942 года. В начале 1942 года формирование кавалерийских соединений продолжилось, и к 1 марта численность кавалерийской Красной Армии достигла наивысшей точки за всю войну. 482 379 человек и 483 625 лошадей в линейных частях и соединениях. Красная Красной Армии на тот момент имелось 20 кавалерийских корпусов в составе 60 кавалерийских дивизий, в том числе 7 гвардейских, и 27 отдельных кавалерийских дивизий. В целом опыт использования легких дивизий можно признать неудачным. В итоге в 1942 году было расформировано 12 управлений КАВ-корпусов и 57 кавалерийских дивизий. 1942 год. Марс и Саламандры. Не будет ошибкой сказать, что кавалерия участвовала практически во всех операциях Красной Армии в ходе войны 1941-1945 годов. Не стала исключением операция «Марс», впоследствии ставшая самым большим секретом советских историков. Это была попытка срезать Ржевский выступ ударами Западного и Калининского фронтов в ноябре-декабре 1942 года. Вообще, надо сказать, что Владимиру Викторовичу Крюкову... Командующему 2-м гвардейским корпусом с марта 1942 года по ноябрь 1945 года тотально не везло. Ему доставались операции, не приносившие славы и почестей, хотя он честно и хорошо бился в них с немцами. После войны 18 сентября 1948 года он был арестован, а в ноябре 1051 осужден к 25 годам лагеря и на 5 лет поражения в правах. В июле 1953 был полностью реабилитирован. Главной и несомненной его победой стало сердце артистки Лидии Руслановой. Но вернемся к операции «Марс». Она не стала исключением в карьере ВВ Крюкова. Для командира 2-го гвардейского кавалерийского корпуса подготовка операции началась 11 сентября 1942 года, когда по директиве Военного совета Западного фронта была образована конно-механизированная группа под его руководством. В группу вошли 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 3 й 4 й гвардейский и 20-я кавалерийская дивизия. 5-й отдельный конно-артиллерийский дивизион и 6-й танковый корпус П. Армана. Группа насчитывала 21 011 солдат и офицеров, 16 155 лошадей, 13 906 винтовок и карабинов, 2666 пистолет-пулеметов ППШ и ППД, 95 из танковых пулеметов, 33 зенитных пулемета ДШК, 384 противотанковых ружья, 226 минометов калибра 50 мм, 71 миномет калибра 82 мм, 64 миномета калибром 120 мм. Артиллерию группы Крюкова составляли 48 45-мм танковых пушек, 49, 76 и 2 мм пушек полковой и дивизионной артиллерии, 12 37-мм зенитных пушек. Бронированный кулак группы образовывали 120 танков. Одним словом, вооружены кавалеристы Крюкова были не только саблями. Операция началась 25 ноября. Из-за того, что немцам было вскрыто сосредоточение советских войск для наступления, быстрого прорыва обороны не получилось. Введенный в бой 26 ноября 6-й танковый корпус потерял в ходе прорыва до 60% своих танков и также не добился решительного результата. Фактически, кавалерия была вынуждена не входить в пробитую пехотой и танками брешь, но допрорывать очаговую обороны немцев. Крупа кавалеристов корпуса ВВ Крюкова смогла вечером 28 ноября в конном строю проскочить в промежутках между опорными пунктами немцев, но большая часть была остановлена огнем. Корпус оказался разорван на две части. Два полка 20-й кавалерийской дивизии и полтора полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии прорвались вглубь построения 9-й полевой армии. Перед 4-й гвардейской кавалерийской дивизией и остальными частями 3-й гвардейской и 20-й кавалерийской дивизий расшатанные было ворота в немецкой обороне закрылись. Подвижная группа оказалась в окружении. Вскоре танки 6-го танкового корпуса были вкопаны на достигнутых позициях в выработки горючего. Попытки пробиться к блокированным кавалеристам и танкистам извне, оставшимся частям 2-го кавалерийского корпуса и введенным в бой 1-го гвардейской и 20-й струговой дивизии, успеха также не имели. Немцы потянули резервы и прочно запечатали прорыв. В отличие от механизированных соединений 6-го танкового корпуса поля Армана и первого механизированного корпуса Соломатина, окруженного с противоположной стороны выступа, у белого. Прорвавшиеся в глубину обороны немцев кавалерийские части не были разгромлены. Они составили так называемую группу полковника Курсакова, насчитывающую около 900 сабель. Группа кавалеристов прошла Ржевский выступ насквозь, уничтожая склады солдат и офицеров противника. На ее счету оказалось даже 8 самолетов. Наконец, спустя почти полтора месяца с момента ввода в прорыв, кавалеристы корпуса ВВ Крюкова вышли к своим на участке 2-й армии Калининского фронта. В таком стиле могла работать только кавалерия. У моторизированных и механизированных частей в изолированном прорыве быстро закончилось топливо. Пехота была слишком малоподвижной. Только конники могли даже в крайне неблагоприятной ситуации, словно саламандры, пройти сквозь огонь неудачного наступления. 1942 года. Сталинград. Забытый подвиг кавалерии. Сталинградская битва стала одним из решающих сражений Второй мировой войны. Название города на Волге стало известным всему миру. Кавалерийские корпуса сыграли в наступительной фазе Сталинградской битвы роль, которую сложно переоценить. В любой операции на окружение требуется не только отрезать путь к отступлению или линию снабжения окруженным, но и обеспечить внешний фронт кольца. Если не создать прочный внешний фронт окружения, то ударами извне, обычный внешний обвод механизированными соединениями Противник может деблокировать окруженных, и все ваши труды пойдут на смарку. Они прорываются за спиной окружаемых максимально глубоко в тыл противника, захватывают ключевые позиции, занимают оборону. Под Сталинградом в ноябре 1942 года эта роль была поручена трем кавалерийским корпусам. Выбор пал именно на кавалерию, поскольку у Красной армии на тот момент было мало хорошо подготовленных механизированных соединений. Надо сказать, что применению кавалерии местность в районе Сталинграда неблагоприятствовала. Крупные лесные массивы, в которых обычно укрывались конники, отсутствовали. Напротив, открытая местность позволяла противнику воздействовать на кавкорпуса авиацией. Что собой представляли соединения, которым предстояло пробиваться вглубь заснеженной степи, а затем отражать атаки немецких танков? В северо западнее Сталинграда были сконцентрированы 8-й Кавалерийский корпус, 21-я, 55-я и 112-я Кавалерийские дивизии и 3-й Гвардейский Кавалерийский корпус. 5-я и 6-я гвардейский кавалерийский и 32-я кавалерийская дивизия. Южнее Сталинграда действовал 4-й кавалерийский корпус 61 и 81 я и 81-я кавалерийские дивизии. Качественный и количественный состав корпусов смотрите в таблице. Лучше всех был укомплектован 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Два других корпуса имели большой некомплект лошадей. 1874 в 8 и 1172 в 4 корпусе, что вынуждало содержать в полках пешие эскадроны. Самые тяжелые бои выпали на долю 4-го корпуса. По злой иронии судьбы он был наименее укомплектованным людьми и техникой из всех трех участвовавших в операции. В район сосредоточения корпус прибыл после длительного марша 350-550 км. В скобках заметим, что такой же марш для танкового соединения в тот же период закончился бы массовым выходом танков из строя еще до ввода в бой. По решению командования фронта в прорыв должны были вводиться тугом два подвижных соединения. Четвертый механизированный корпус, а за ним по пятам должен был следовать четвертый кавалерийский корпус. После ввода в прорыв пути механизированного и кавалерийского корпусов расходились. Кавалеристы поворачивали на юг для образования внешнего фронта окружения. Танкисты двигались навстречу ударной группировки Донского фронта для смыкания кольца за спиной армии Паульса. Кавалерийский корпус был введен в прорыв 20 ноября 1941 года. Первая цель корпуса – Абганерова сначала была охвачена с фланга и тыла, что обеспечивало атаку 222-го кавполка в коном строю, причем вполне удачную. Следует подчеркнуть, что атака верхом подтверждается боевыми документами 4-го корпуса а не написанными задним числом мемуарами. Оборонявшие Абганерова румыны в панике бежали. Трофеями конников стали 6 пулеметов, формально более чем достаточно для отражения конной атаки. 4 миномета, около 30 румын было зарублено, 18 взято в плен. Потери корпуса были в сравнении с достигнутыми результатами мизерными. 81-я дивизия потеряла 10 человек убитыми и 13 ранеными, 61-я – 17 человек убитыми и 21 ранеными. Далее корпус разделился. Утром 27 ноября 1942 года 81-я Кавалерийская дивизия вышла к Котельникову. Надо сказать, что советское командование разумно сочло конный и пеший строй в зависимости от обстановки. Как указывалось в одном из отчетов по итогам боевых действий, первое время эскадроны двигались в конном строю, фиксированным шагом. В дальнейшем, по мере приближения к противнику, эскадроны спешились. В Котельниково кавалеристов ждал неприятный сюрприз в лице прибывшей по железной дороге из Франции свежей немецкой 6-й танковой дивизии. В советской литературе часто появлялось на поле сражения, откуда ни возьмись, дивизии с Францией. Но в данном случае все абсолютно достоверно. В конце ноября 1942 года 6-я танковая дивизия прибывала, начиная с 27 ноября в Котельниково, после отдыха и укомплектования во Франции. Она понесла большие потери зимой 1941-1942 годов. После докомплектования и перевооружения соединение представляло собой серьезную силу. В ноябре 1942 года в составе дивизии числилось 159 танков. 21 Панцер II, 73 Панцер III с длинноствольной 50 мм пушкой. 32 Панцер III с краткоствольной 75 мм пушкой. 24 Панцер IV с длинноствольной 75-мм пушкой и 9 командирских танков. Подавляющее большинство танков дивизии было новейших образцов, способных противостоять Т-34. Фактически, советский 4-й кавалерийский корпус попал в крайне пикантную ситуацию. С одной стороны, образование внешнего фронта окружения требовало от наших кавалеристов перехода к обороне, к тому же подход пехоты задерживался. Пехотинцам предстояло пройти еще около сотни километров по степи. С другой стороны, это позволяло немцам беспрепятственно Накапливать вгружающихся на железнодорожных станциях в районе Котельникова, а то и просто в степи с платформ людей и технику 6-й танковой дивизии. Первая атака кавалеристов на Котельниково 27 ноября была немцами отбита, однако на этом сражение не закончилось. В 21 час-15 минут, 29 ноября, командиром кавалерийского корпуса была из штаба 51-й армии получена вторичная шифра Телеграмма, будет Котельникова продолжать все время. До 12.00.30.11 потянуть артиллерию. Провести рекогностировку. Атака противника в Котельниково в 12.00.30.12.42. Но 30 ноября командующий 51-й армией Н.И. Труфанов приостановил выполнение операции, приказав частям 4-го карьеринского корпуса встать в оборону. Вести разведку на запад и юг. Подвести горючее и готовиться к захвату Котельникова. До 2 декабря части корпуса укрепляли занимаемые рубежи. Подвозили горючее. 2 и 3 декабря части корпуса и приданные ему 85-й танковой бригады, 3 КВ, 9 Т-34 и 17 Т-70, пополнились горючим до одной заправки. Штаб 51-й армии предал приказание с утра 3 декабря приступить к выполнению приказа командующего армией от 1 декабря по овладению Котельниковым. К тому моменту в составе корпуса насчитывалось всего 5197 человек и 3998 лошадей. Помедление это было поистине роковым. Командир 6-й танковой дивизии Эрхант Роуз позднее вспоминал, «Я не мог понять, почему русские прекратили свое продвижение вперед, как только прибыли первые германские части, несмотря на то, что имели приказ на владение Котельниковым. Вместо того, чтобы немедленно атаковать, пока они еще имели количественное преимущество, русские пассивно наблюдали за накоплением наших сил в городе». Однако тут же упрек можно адресовать самому Раусу. Он не двигался вперед, сокращая пространство до котла армии Паульса, имея перед собой всего-навсего кавалерию с легкими орудиями и мизерным количеством танков. Наконец, 3 декабря 4-й кавалерийский корпус без 61-й кавалерийской дивизии Якулиева, усиленной 85-й танковой бригадой и гвардейским минометным дивизионом «Катюш» выступил из занимаемого района. В 7 часов передовые части 81-й командирской дивизии встретили упорное сопротивление в районе Пахлёбина. Ну, отбросили противника и владели селением. По немецким данным, потери атакующих составили 6 танков ценой полного уничтожения взвода новейших 75-мм противотанковых пушек. По советским данным, Пахлёбин был захвачен ценой потери 4 танков – 11 убитых и 31 раненого. При этом были захвачены трофеи – 11 орудий, тягачи, автомашины, много снарядов. Кавалерийская дивизия со средствами усиления пересекла реку Аксай и двинулась на юг с целью выхода Котельникова с тыла. Но дальнейшие попытки наступить были отбиты противником. К тому моменту в распоряжение советского командования попали пленные 6-й танковой дивизии, указавшие на прибытие этого соединения из Франции. Оценив обстановку и опасаясь окружения 81-й дивизии в районе Похлебина, командир 4-го кавалерийского корпуса генерал-майор Тимофей Тимофеевич Шапкин Попросил командующего 51-й армией об отводе корпуса. Командующий 51-й армии приказал выполнять ранее поставленную задачу овладеть до рассвета майорским Захаровым Семечным. Начало наступления 7:00 4.12.42. Вторичный доклад утром 4 декабря командующему 51-й армии о необходимости отхода командир корпуса сделать не смог, так как в штабе армии ни командующего генерала Н. И. Труфанова, ни начальника штаба полковника а М. Кузнецова, не оказалось. Части корпуса еще в 19 часов 3 декабря получили приказание о предложении наступления. Но к тому моменту немцам удалось сосредоточить достаточные силы для контрудара и накопить их на флангах, провавшихся в глубину их обороны советской кавалерии. Фактически полнокровная танковая дивизия выстрелилась вокруг усиленной артиллерийской кавалерийской дивизии, обладая и качественным, и количественным превосходством. Уже в 10 часов 4 декабря они открыли артиллерийский огонь большой плотности. В середине дня все 150 танков обоих танковых батальонов 6-й танковой дивизии с пехотой 2-го батальона 114-го мотопехотного полка на БТР Ганамак атаковали расположение 81-й кавалерийской дивизии в районе Пахлебина. В отражение танковой атаки приняла участие вся артиллерия, в том числе прибывший ночью 1113-й зенитный артиллерийский полк, а также противотанковые ружья. В 14.00 81-я кавалерийская дивизия была полностью окружена. Танки и морпехоты немцев начали обжимать образовавшийся котел. Кавалеристы вели бой в течение всего дня, а с наступлением темноты стали мелкими группами пробиваться из окружения. 85-я танковая бригада в бою за Пахлебен потеряла 2 КВ, 4 Т-34 и 3 Т-70. В строю в бригаде остались 1 КВ, 7 Т-34 и 11 Т-70. Впоследствии Эрхард Раус, как описал бой своей 6-й танковой дивизии с окруженной 81-й кавалерийской дивизией и 65-й танковой бригадой, в 10.00 судьба 4-го кавалерийского корпуса была решена. Уже не было никаких путей к отступлению. Несмотря на это, окруженный противник оказывал ожидательное сопротивление в течение нескольких часов. Русские танки и противотанковые орудия сражались с ротами 11-го танкового полка, катившимися в них с холмов. Поток трейсеров бронебойных снарядов непрерывно несся вверх и вниз. Но вскоре все больше и больше трейсеров летело вниз, и все меньше и меньше в ответ им снизу. Один залп за другим обрушился на Пахлебин, поднимая султаны Черной земли. Город начал гореть. Море огня и дыма скрыло страшный конец храброго гарнизона. Только отдельные выстрелы противотанковых пушек встретили наши танки, входящие в город. Следовавшие за нашими танками... Гренадеры были вынуждены использовать ручные гранаты, чтобы сломить сопротивление противника, упорно сражавшегося за каждый дом и траншею. Потери 11-го танкового полка 6-й танковой дивизии составили 4 танка, потерянных безвозвратно, плюс еще один, уничтоженный до 3 декабря, и 12 временно выбывших из строя. Потери 81-й кавалерийской дивизии в бою у Пахлебина убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 1897 человек и 1860 лошадей. Части дивизии потеряли 14-76,2 мм пушек, 4-48 мм пушек, 4-107 мм миномета, 8-37 мм зенитных пушек. Погибли командир дивизии полковник ВГ Боумштейн, начальник штаба полковник Катерехин, начальник политодела, полковой комиссар Турбин. Все это происходило за несколько дней до событий, описанных в «Горячем снеге» Бондарева. Несмотря на трагичный исход боев за Котельникова, советские кавалеристы сыграли важную роль на начальном этапе оборонительного сражения против попыток деблокировать армию Паульса. 81-я кавалерийская дивизия вела изолированный бой в глубине построения противника в отрыве 60-95 км от соседей против крупного резерва немцев. Если бы ее не было, ничто не помешало бы 6-й танковой дивизии Рауса не тратить время и уже с прибытием первых шалонов продвигаться ближе к Сталинграду вгружаясь на станциях севернее Котельникова. Присутствие советских кавалерий заставило выдержать паузу на период прибытия основных сил дивизии в Котельниково и затем тратить время на оборонительный, а затем наступительный бой с ней. Только 12 декабря немецкие войска главными силами своей Котельниковской группы приходят в контрнаступление с целью прорваться с юго-запада кольцо окружения, сжимающее 6-ю армию Ф. Паульса под Сталинградом. В период 12 18 17 декабря 4-й кавалерийский корпус совместно с другими соединениями 51-й армии с тяжелыми боями обеспечивал средоточение 2-й гвардейской армии. Несмотря на пространный рассказ о Каннах под, под Хлебеном, командир 6-й танковой дивизии Раус серьезно оценивал угрозу со стороны остатков 4-го кавалерийского корпуса. Также невозможно было игнорировать остатки 4-го кавалерийского корпуса, сосредоточенные в районе Верхнеяблочного и Верхнекурмоярского на фланге 6-й танковой дивизии. По нашей оценке, это была спешная кавалерия, усиленная 14 танками. Этих сил было мало для танковой дивизии, но они угрожали нашим линиям снабжения. Так получалось, что был многократно воспет в литературе и на киноэкране подвиг 2-й гвардейской армии на реке Мышковке. Действия тех, кто обеспечил развертывание 2-й гвардейской армии, к сожалению, остались безызвестными. В наибольшей степени это относится к кавалерии, в частности, к му кавалерийскому корпусу. Поэтому кавалерия долгие годы несла на себе клеймо устаревшего и непафосного рода войск. Без него на самом деле окружение армии Паулюса под Сталинградом могло бы потерпеть неудачу. 1943 год. Снова внешний фронт окружения. Зимой 1943 года кавалерия вновь была использована в качестве средства образования внешнего фронта окружения. Этот раз события развивались куда менее драматично, чем под Сталинградом. В январе 1943 года Воронежский фронт проводил Острогорско-Росошанскую операцию. Основной ударной силой фронта была Третья танковая армия ПС-Рыбалка, но конникам в этой операции была вновь поручена важная задача прорыва на максимальную глубину с последующим образованием внешнего фронта окружения. Использование для этой цели кавалерии было вполне объяснимым. Она меньше зависела от снабжения горючими, соответственно, могла работать на более длинном плече подвоза. Еще до начала операции 7-й кавалерийский корпус прошел за 6 суток почти без отдыха, 280 километров от станции выгрузки до исходного района. Прорыв обороны был завершен 15 января 1943 года, и в созданную брешь вошла 3-я танковая армия, а с юга ее прикрывал кавалерийский корпус, который в дальнейшем ушел вперед на 100 километров, не встречая сопротивления противника. Период, когда во фронте образовывается брешь, вообще весьма благоприятен для действий подвижных войск, даже если они передвигаются на лошадях. Ближайшей задачей корпуса стал захват железнодорожного узла Валуйки. Командир корпуса решил захватить Валуйки силами 11-й кавалерийской дивизии и 201-й танковой бригады. 83-я кавалерийская дивизия должна была обеспечивать с юга действия главных сил корпуса. Никаких атак лавой, шашками на и громовых ура, разумеется, не было. В 2 часа ночи 19 января 201-я танковая бригада с десантом в составе трех спешных эскадронов и с 208-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком в качестве передового отряда корпуса выступила в направлении Валуек и через 2 часа заняла исходное положение для атаки. К тому же времени кавалерийские полки 11-й кавалерийской дивизии заняли исходное положение севернее Валуек. Благодаря тому, что занятие исходного положения было произведено Быстро и при сильном снегопаде противнику не удалось обнаружить части корпуса, и последующая атака на Валуйке была произведена для него внезапно. Город Валуйки бронялся двумя полками, 5-й итальянской пехотной дивизии, отошедшим туда подразделениями 387-й немецкой пехотной дивизии и двумя строительными батальонами. Все эти части были объединены в одну боевую группу. Город был сравнительно хорошо укреплен. Подступы к нему с востока прикрывались огнем из предпособленных к обороне зданий на окраине города. Доступ к южной окраине города преграждал противотанковый ров. На северо-восточной и юго-восточной окраине были сплошные проволочные заграждения. Вдоль улиц были сооружены дзоты. Командир 7-го кавалерийского корпуса решил овладеть валуйками и уразовым стремительным ударом с ходу, но не конной лавой. Станция была атакована танками 201-й танковой бригады с десантом спешных кавалеристов на броне. Наступление в направлении юго-восточной окраины валуек и железнодорожная станция имела успех, который своевременно был развит вторым эшелоном. Десант, действуя небольшими группами, начал очищать дом за домом от автоматчиков и пулеметчиков противника. С выходом к железнодорожной станции первый эшелон танков и спешных кавалеристов попали под сильный огонь артиллерии и танков противника, занимавших позиции у станции переезда. Танки и мотопехота обошли станцию в 2 км южнее и, захватив переправу через реку Валуй, ворвались в юго-восточную окраину города. 11-я кавалерийская дивизия в это время ударом 256-го и 250-го кавалерийских полков с севера овладела северной частью города и отрезала пути отхода противнику. К 11 часам, 12 -го января, город полностью был занят частями корпуса. Оставшиеся очаги сопротивления ликвидировались танкистами 201-й танковой бригады, которая к 14 часам вышла на реку Валуй, где и закрепилась. Успешно выполнив задачу по захвату железнодорожного узла Валуйки, Кавалерийский корпус к утру 19 января создал внешний фронт вдоль левого берега реки Оскол на участке Валуйки-Уразова. Удаление этого фронта от окруженных немецких, венгерских и итальянских частей достигало 75 км в отношении Острогорска-Алексеевкой и 120 км в отношении Россошанской групп. Быстрый захват станции Валуйки и Уразова воспредил противнику осуществление маневра своими войсками по железнодорожному участку «Косторные Валуйки» и производить подвоз резервов со стороны Старобельска и Купянска. Вместе с тем, с выходом корпуса на указанный рубеж был образован внешний фронт окружения, удаленный от внутреннего фронта окружения на расстоянии 75-120 км. Это задавало войскам фронта благоприятные условия для ликвидации окруженных войск Острогорско-Рассашанской группировки врага. Для деблокирования окружения немцам теперь пришлось бы преодолевать с боями больше сотни километров с преодолением водной преграды – реки Оскол. Итогом Острогорско-Рассашанской операции стало освобождение территории площадью 22 тысячи с половиной квадратных километра, захват в плен 86 тысяч солдат и офицеров противника. Были разгромлены 2-я венгерская армия, итальянский Альпийский корпус, 385-я и 387-я немецкие пехотные дивизии, дивизионная группа «Фагеляйн». Советская кавалерия в лице 7-го кавалерийского корпуса сыграла важную роль в достижении этих результатов. Это было оценено командованием. 7-й кавалерийский корпус за умело проделанную операцию приказом Народного комиссара обороны номер 30 от 19 января 1943 года был преобразован в 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Перед нами классический способ использования кавалерии в операциях советских войск в 1943-1945 годах. Используя нетребовательные к снабжению и качеству дорог, кавалерийские части, наступающие советские войска, могли плодотворно использовать период отсутствия сплошного фронта для захвата важных пунктов и рубежей в глубоком тылу противника. Кавалеристы, как правило, практически не встречали сопротивления в своем продвижении, а захват железнодорожных станций, узлов дорог осуществляли в пешем строю при поддержке танков. 1943 год. Коники против «Пантер» у Крачева. Весной в начале лета 1943 года на Советско-Германском фронте наступило относительное затишье. Обе стороны интенсивно готовились к летней кампании, в ходе которой должна была окончательно определиться кавалерия. В грядущем позиционном Вердене места, очевидно, не было. Однако с самого начала было понятно, что после успешного отражения ударов противника по северному и южному фасу Курской дуги, сразу несколько фронтов перейдут в наступление. Более того, переход наступления, не участвующих в обороне, выступа фронтов должен был стать одним из средств взаимодействия на наступающие танковые к Верхмата. Начав наступление против Орловского выступа с севера и востока, советское командование рассчитывало оттянуть силы с направления главного удара группы армии «Центр». В идеале это наступление должно было вынудить немцев вообще отказаться от предложения их собственной наступительной операции. Наступление советских войск началось 12 июля 1943 года. В тот же день, когда Воронежский фронт проводил контрудар силами 5-й гвардейской танковой армии П.А. Родместрова под Прохоровкой, начало советского наступления заставило немцев отказаться от развития операции «Цитадель» на северном фасе и бросить все силы на отражение наступления советских общевойсковых армий, усиленных вскоре двумя 3-й гвардейской и 4-й танковыми армиями. Фактически именно это наступление заставило немецкое командование прекратить приведение «Цитадели». Далее вполне успешно отразив советское наступление под Прохоровкой. 25-26 июля за линией фронта сосредоточился своими основными силами герой Марса, 2-й гвардейский кавалерийский корпус. По решению командующего Западным фронтом ВД Соколовского из 2-го гвардейского кавалерийского, 16-го гвардейского стрелкового и 1-го танкового корпусов была создана оперативная группа под руководством командира 2-го гвардейского кавкорпуса генерала ВВ Крюкова. На оперативную группу была вложена задача прорвать оборону противника, затем часть сил 2-го гвардейского кавалерийского корпуса должна была владеть городом Корачевым, перерезав тем самым железнодорожное сообщение по линии Орел-Брянск, и сгрепить его за собой до подхода пехоты. Основные же силы группы получили задачу стремительно наступать на запад с целью захватить и удержать за собой Брянский железнодорожный узел. Такой удар должен был положить начало глубокому обходу всей орловской группировки немецких войск. Однако немецкое командование прекрасно осознало угрозу войскам 2-й танковой и 9-й полевой армий, сосредоточенным в Орловском выступе. Утром 25 июля, когда 16-й гвардейский стрелковый корпус еще не закончил подготовки к наступлению, а 2-й гвардейский кавалерийский корпус только подходил к району сосредоточения, немцы внезапно перешли в контрнаступление крупными силами пехоты и танков. Основной ударной силой немецкого наступления была переброшена по железной дороге из состава группы армии «Юг», дивизия Великая Германия, буквально две недели назад рвавшиеся своими тиграми и пантерами к, к Абаяне. Понесенные Великой Германией в прорыве обороны Воронежского фронта потери были восполнены. Оснащенный пантерами, 51-й танковый полк получил 96 новеньких танков этого типа. Помимо пантер, в элитном соединении Верхмата числилось 15 тигров и 84 танка пантер 4 С этой крупной массой новейшей техники кавалеристы оказались фактически один на один. В четырехдневных боях в труднопроходимой лесисто-болотистой местности достичь решительного успеха ни одной стороне не удалось. На завершающем этапе сражения кавалеристам все же удалось продемонстрировать свои маневренные возможности. 30 июля два полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии совершили смелый рейд по талам противника с целью подорвать железную дорогу Карачаев-Брянск и нарушить железнодорожное сообщение в тулу немцев. Двумя отдельными отрядами кавалеристы прорвались к железной дороге, выполнили поставленную им задачу и вернулись из рейда. 3 августа присоединились к своей дивизии. 7 августа корпус был выведен в фронтовой резерв. Противнику группы Грюкова были нанесены чувствительные потери. На вечер 2 августа в составе Великой Германии числилось только 26 пантер-4 и 5 тигров. Потери 51 полка пантеры оцениваются в 1 3 общей численности. Из них до 20% безвозвратно. Немцы задействовали против архаичных кавалеристов элитное механизированное соединение, которое понесло чувствительные потери, внесённые явно несабельными ударами по броне. 1944 год. Кономеханизированные группы. Кавалерия, действовавшая в тесном взаимодействии с танками, стала одним из деятельных участников операции Красной Армии в 1944 году, когда были проведены крупные наступления и освобождения огромной территории. Характерной особенностью боевого применения кавалерии в этот период было создание конно-механизированных групп, когда под одним командованием объединялись кавалерийские и танковые или механизированные корпуса. Название «корпус» в данном случае не должно вводить в заблуждение. И кавалерийское и механизированное соединение по своей численности примерно соответствовало дивизии. В качестве характерного примера боевого применения конников рассмотрим действия кавалерийского корпуса, которым командовал будущий консультант советского вестерна «Неуловимых мстителей». В силу принижения роли кавалерии в послевоенно-исторической литературе, подавляющему большинству зрителей фильма мало ли что говорили две строчки в титрах «Консультант-генерал-лейтенант Н. Осликовский». Однако Николай Сергеевич Осликовский был личностью крайне примечательной. Он встретил войну в июне 1941 года на Южном фронте в 9-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса П.А. Белова. Прошел с ними все приперии боев на Украине. Осенью 1941 года корпус Белова был переброшен под Москву, где Н.С. Осликов 14 октября возглавил 9-ю кавалерийскую дивизию. Вскоре его дивизия стала 9-й гвардейской кавалерийской. В декабре 1942 года Н.С. Осликовский возглавил 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Летом 1944 года 3-й гвардейский кавалерийский корпус должен был участвовать в самой крупной наступительной операции советских войск за всю войну, получившей название «Багратион». Напарником кавалерии стал 3-й гвардейский механизированный корпус. Вместе они составляли конно-механизированную группу 3-го Белорусского фронта. Наступление началось 23 июня 1944 года, когда 5-я армия после мощной артиллерийской и авиационной подготовки прорвала фронт 299-й пехотной дивизии немцев. К концу дня в построении немецких войск образовалась брешь, в которую была введена конно-механизированная группа. Она устремилась в обход крепости Витебск, вглубь построения немецких войск. С 24 по 28 июня, за 5 дней после ввода в прорыв, Совершая ежедневные марши по 40-50 км. в некоторые дни отдельные дивизии и бригады проходили до 70 км и больше. И действуя впереди пехоты, группа продвинулась вперед на 150-200 км. Кавалеристы и танкисты мешали отступающим немецким войскам восстанавливать фронт. Тем самым она обеспечивала высокий темп наступления 11-й гвардейской и 5-й армиям 3-го Белорусского фронта. Следующим этапом действия конно-механитированной группы стало форсирование реки Березина.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 Лищины был наведен мост, по которому под сильным воздействием штурмовой и бомбардировочной авиации немцев весь кавалерийский корпус к 17 часам 1 июня полностью закончил приправу через реку Березина. Тем самым был создан плацдарм на реке, которая могла быть использована немецкими войсками для восстановления фронта. На этом операция не закончилась. После боев в течение 4 дней 29 июня 2 июля за реку Березину конно-механизированная группа, пройдя в трудных условиях лесисто-болотистой местности, 100-150 км, вышла на железную дорогу Минск-Вильнюс и перерезала ее. Тем самым минская группировка немцев была лишена важных путей отхода на Вильнюс и Лиду. Уже 3 июля войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта овладели Минском, окружив при этом восточнее города крупную группировку немецких войск. Конно-механизированная группа развивала наступление на Молодечное и Красное, снова формируя внешний фронт окружения, на этот раз Минской группировки немцев. Резюмируя действия конномеханизированной группы, в которую входил корпус НС Осликовского, можно сказать следующее. Группа введена в прорыв на второй день операции с рубежа реки Лучеса. За 10 дней, с 24 июня по 3 июля, прошла с боями по оси движения около 300 км. Боевые действия проходили в трудных условиях лесисто-болотистой местности. Важнейшее достижение группы стало форсирование такой значительной водной преграды, как Березина, на западном берегу которой немцами был заранее подготовлен оборонительный рубеж. Кавалерия фактически лидировала в наступлении фронта. От реки Лучеса до Березины и далее от Березины конно-механизированная группа все время вела за собой пехоту, находясь от нее на расстоянии 25-30 километров. Пехота догнала группу лишь на Березине двигаясь преимущественно в маршевых порядках, добивая обойденные кавалеристами очаги сопротивления. В том же духе использовались в проводящейся в июле 1944 года Львовско-Сандомирской операции две кономеханизированные группы. Первая состоялась из 25-го танкового корпуса ФГ «Аникушина» и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса ВК «Баранова». Что характерно, группу возглавлял командир кавалерийского корпуса. Называлась она КМГ Баранова. Группа образовывала внешний фронт окружения немцев. Там же действовала украинская дивизия СС Галичина, западнее города Броды, а в дальнейшем захватывала рубеж по реке Сан. Вторая конно-механизированная группа, в состав которой входил 6-й гвардейский кавалерийский корпус, действовала севернее и выходила к Висле. Не обошлось, конечно, без некоторых шероховатостей в использовании конницы. Осенью 1944 года. 38-я армия КС Москаленко вела бои за Дуглинский перевал. Эти события Кирилл Семенович в своих воспоминаниях описывает без энтузиазма. Введенный в прорыв 1-й гвардейский кавалерийский корпус оказался окружен. Москаленко пишет: Отсутствие у нас опыта наступления в горах привело, в частности, и к вводу в прорыв кавалерийского корпуса. На равниной местности это всегда приводило к коренному улучшению обстановки в пользу наступающих советских войск. Там не было случая, чтобы наши подвижные танковые или кавалерийские соединения, проникнув в оперативную глубину вражеской обороны, не привели за собой пехоту и артиллерию. В горных же условиях с первым м гвардейским кавалерийским корпусом произошло иное. Рейд этого корпуса в целом не оказал сколько-нибудь существенного содействия ударной группировке 38-й армии. В южном секторе Советско-германского фронта в 1944 году действовала конная механизированная группа И.А. Плиева в составе 4-го гвардейского кавалерийского и 4-го гвардейского механизированного корпусов. В целом стилистика применения кавалерии Красной армии в различных операциях 1944 года была схожей. Глубокий колющий удар. 1945 год. Последний бой. В последние месяцы войны кавалерии Красной армии удавалось сыграть весьма важную роль в боях в Венгрии у озера Болотон. В январе 1945 году в ходе немецкого наступления под кодовым наименованием Конрад-3, немецкому и Сасовскому танковому корпусу удалось прорвать фронт и выйти на шоссе, ведущему прямо к окруженному Будапешту. Прорыв на соединение с окруженными в Будапеште частями стал бы пощечиной Красной Армии. Немецким танкам нужно было прорваться в 17 километров в дефиле между озером Веленце и Дунаем. Именно в этот дефиле резерва фронта выдвигались 5-й ГВКов-корпус, 1-я мехбригада, 1-го ГВ... мехкорпуса. корпуса 145-й полк. Су-100 и ряд артиллерийских частей. В общем случае, кавалерийские соединения были существенно слабее пехоты. Однако в реалиях 1945 года при численности стрелковых дивизий по 4-5 тысяч человек кавалерия смотрелась уже совсем по-другому. Подвижные соединения Красной Армии, как наиболее ценный ресурс, поддерживались в хорошей форме. По данным на 20 января 1945 года, 5-й... ГВК в корпус насчитывал 17801 человек личного состава, 86 орудий калибром 45-76 мм, 7 Су-76 и 26 танков, что вкупе с подвижностью делало его весомым козырём в руках командования Третьего Украинского фронта. Распоряжение о выводе на новый рубеж обороны кавалеристы получили 19 января. До этого 18 января корпус сосредотачивался в районе к западу от Бутапешта. Теперь ему предстояло после 95-километрового марша занять оборону между озером Виленце и Дунаем. К оборудованию позиций 3 кв дивизии приступили только около полуночи 19 января. Готовившаяся несколько часов оборона вряд ли бы устояла под ударом главных сил 4-го танкового корпуса СС. Однако рокового удара по позициям кавалеристов с рассветом следующего дня не последовало. До 14.00 20 января немцам на этом ключевом для них направлении вообще активности не проявляли. Во второй половине дня они ограничились прощупыванием обороны небольшими группами пехоты и танков. Причины этого были тривиальными – проблемы со снабжением. По показаниям, захваченными казаками пленных, танки корпуса генерала войск СС Гили на этом участке простояли весь день без горючего. Пауза, впрочем, была недолгой. 21 января наступление ССовской танковой дивизии «Тотенкомпф» был отрезан от основных сил дивизии и прижат к озеру 1 полк 63-й дивизии. Куда более сильный удар последовал 22 января. Дивизия «Викинг» ударила в стык 11-12 ГВ Кавдивизии. Обороняющиеся оценили силы атакующего противника в более 100 танков и САУ. Однако позиции были удержаны. Немцам лишь удалось вбить в советскую оборону узкий клин шириной 3 км и глубиной 4-5 км. 23-24 января немецкие танковые атаки заставили командира Кавкорпуса генерала Горшкова отдать приказ на отвод подчиненных ему частей и соединений на следующий рубеж обороны, находящийся в среднем в 4 километрах от первого. Однако главная задача кавалеристов сдержать противника до подхода резервов Соединенного 2-го Украинского фронта была уже выполнена. Угроза прорыва противника к Бутапешту миновала. В марте 1945 года Кавкорпус Горшкова вновь участвовал в отражении немецкого наступления. 5 ГВ Корпус снова стал единственным препятствием, отделявшим ССРские дивизии от цели их наступления. Он занимал оборону по рубежу канала Елуша с плацдармами у Шары Егерш и Шаманторня. Оборонительные бои на этом направлении продолжались вплоть до перехода 2 и 3 украинских фронтов в контрнаступление. Кавалерия нашла себе применение даже в такой насыщенной фортификационными сооружениями местности, как Восточная Пруссия. Вот что пишет об использовании кавалерийского корпуса восточно-прусской операции КК Рогосовский. «Наш конный корпус НС Осликовского, вырывшийся вперёд, влетел в Аленштайн. Куда только что прибыли несколько эшелонов с танками-артиллерией. Лихой атакой, конечно, не в конном строю, ошеломив противника огнём орудий и пулемётов, кавалеристы захватили эшелоны. Оказывается, это преобразовывались немецкие части с востока, чтобы закрыть брешь, проделанную нашими войсками». Мы видим, что Константин Константинович на всякий случай для наслушивающихся рассказов о шашках по круповской броне уточняет «не в конном строю» с восклицательным знаком. Действительно, уже знакомый нам третий гвардейский кавалерийский корпус был введен после прорыва обороны противника и придвигался до Алерштайна на лошадях, вступив затем в бой в пешем строю. С воздуха корпус НС Осликовского поддерживала 230-я штурмовая авиадивизия прикрываемая 229-й истребительной авиадивизией. Одним словом, кавалерийский корпус был полноценным подвижным соединением, устарелость которого заключалась только в использовании лошадей вместо автомашин. Кавалерия США Армия США во Второй мировой войне обычно ассоциируется с широким использованием автотранспорта. Ходят даже исторические анекдоты про то, что диверсанты Скорцени в Арденнах были разоблачены ввиду езды по-немецки битком набившиеся в трофейные джипы, а не по одному двое в машине. Однако в 1920-1930-х годах американцы не спешили списывать свою кавалерию в утиль. Действительно, для страны с 12-миллионным поголовьем лошадей было бы странно отказываться от проверенной организации подвижных войск. Реорганизация с переформированием кавалерийских частей и моторизированные имела место, но не привела к полному отказу от кавалерии как таковой. Начало войны в США... Оставались две кавалерийские дивизии и два отдельных кавполка. Причем американцы не только сохранили свою кавалерию к началу Второй мировой войны, но использовали ее в боях на Тихом океане. К моменту вторжения японцев на Филиппинские острова в декабре 1941 году здесь находился 26-й кавалерийский полк полковника Пирса. Он один из первых вступил в бой на Лусоне и вел сдерживающие действия в последние дни декабря 1941 года. По приказу макартура вместе с главными силами полк отходил на полуостров Батан. Кавалеристы вели разведку, прикрывали фланги, но особенно эффективно оказались в качестве арьергардов. В этот период полк действовал как драгуны, то есть перемещаясь на лошадях, но перед боем спешиваясь. Однако именно здесь на Филиппинах состоялась последняя в истории американской кавалерии атака в конном строю. Произошло это 16 января у деревни Маронг на западном побережье Батана. Увидев входящих в деревню японцев, командир эскадрона лейтенант Рэмси приказал атаковать их в конном строю. Американской спецификой атаки стало то, что японцев не рубили саблями, а стреляли в них с лошадей в упор из пистолетов «Кольт» 45-го калибра. Атака считается удачной, японцы отступили, и квадриристы удержали «Маронг» до подхода подкреплений. Потери американцев этой атаки ограничились всего тремя ранеными. Рэмси получили серебряную звезду за свои действия у «Маронга». Позднее, после разгрома войск Макартура на Филиппинах, он перешел к партизанским действиям. Забавно, но иногда про эту атаку пишут, что она состоялась прямо на вспышке выстрелов японских танков, словно повторяя небезызвестные действия поляков. однако танков там все же не было. Немецкая кавалерия Моторизация Верхмата обычно сильно преувеличивается, и то, что хуже всего, забывают о чисто кавалерийских подразделениях, существовавших в каждой пехотной дивизии. Это разведывательный отряд штатной численностью 310 человек. Он практически полностью передвигался в конном строю. В его составе было 216 верховых лошадей, 2 мотоцикла и всего 9 автомашин. Дивизии первой волны имели еще броневики. В общем же случае разведка пехотной дивизии Верхмата осуществлялась вполне обычным кавалерийским эскадроном, усиленная 75-мм легкими пехотными и 37-мм противотанковыми орудиями. Надо сказать, что Гитлер, придя к власти, получил в наследство старую армию с ее традициями. решительного слово, старого строя с уничтожением основных ее институтов, как это произошло в России в 1917-1920-х годах, в Германии не произошло. Гитлер пытался строить параллельную армию войска СС, но этот процесс не был доведен до конца. Гнездо немецкого милитаризма, Восточная Пруссия, одновременно было гнездом германских конезаводчиков. Также Восточная Пруссия была гнездом прусской кавалерии и её традиций. Неудивительно, что 1-я кавалерийская бригада Верхмата начала войну с Польшей с наступлением из Восточной Пруссии. Задача бригады была сугубо кавалерийской. Прикрытие фланга наступления 3-й немецкой армии. На момент начала войны с СССР была одна кавалерийская дивизия. В сентябре 1939 году она была ещё кавалерийской бригадой. Бригада, включённая в состав группы армий «Север», участвовала в боях на, на реве в штурме Варшавы в середине сентября 1939 года. Уже осенью 1939 года она была переформирована в кавалерийскую дивизию и в этом качестве участвовала в кампании на Западе, закончив ее на побережье Атлантики. Перед нападением на СССР она была включена в состав 2-й танковой группы Гейнца Гудериана. Немецкая 1-я кавдивизия генерала Курта Фельда была задействована в Припятской области где сплошные леса и болота неблагоприятствовали использованию моторизированных частей. При этом настоятельно требовалось прикрывать южный фланг 24-го корпуса танковой группы Гудериана. 22 июня 1941 года 1-я кавдивизия успешно преодолела приграничные укрепления и углубилась в Припятскую область. Нельзя не отметить, что уже 24 июня немецкие кавалеристы подверглись удару с воздуха, что привело к тяжелым потерям лошадей. Также проблемой стало отставание автотранспорта ввиду бездорожья. Тем не менее, немецкая КАФ дивизия вполне успешно действовала как совместно с танковыми, так и совместно с пехотными соединениями, выдерживая их темп наступления. Безусловным успехом первой кавалерийской дивизии немецкое командование считало захват Гомеля во взаимодействии с пехотой 8 корпуса. 23 августа командир соединения Генерал Фельд получил Рыцарский крест. Однако осенью 1941 года немецкая 1-я кавдивизия была переформирована в 24-ю танковую дивизию, впоследствии сгинувшую в Сталинградском котле. Причем генералом Фельдом в докладе по итогам использования соединения летом и в начале осени 1941 года делался парадоксальный вывод. Он писал, что если бы кавалерия имелась в составе целого корпуса, то она могла бы существенно повлиять на оперативную обстановку. Одна дивизия, хотя ее применение было вполне успешным, не давала каких-либо ощутимых преимуществ. Формирование же кавалерийского корпуса на тот момент, осень 1941 года, Фельд считал утопией. Кроме того, Фельд указывал на трудности укомплектования дивизии молодыми офицерами, тяготевшими больше к моторизированным частям. Возрождение кавалерии в Верхмоти произошло в середине 1942 года, когда в составе групп армии «Север», «Центр» и «Юг» было сформировано по одному кавалерийскому полку. Особенностью организации полка было наличие в его составе бронебатальона с ротой мотопехоты на 15 полугусеничных БТР «Ганамак». Помимо этого, к середине 1942 года появилась кавалерия войск, которая обычно ассоциируется с «Тиграми» и «Пантерами» эсэсовцев. Еще в 1941 году в Польше была сформирована первая кавалерийская бригада СС развернутое к лету 1942 года в Первую кавалерийскую дивизию СС. Эта дивизия участвовала в одном из самых масштабных сражений группы армий «Центр» отражение советского наступления в районе Ржева, проводившегося в рамках операции «Марс» в ноябре-декабре 1942 года. Появление тигров и пантер не привело к уничтожению немецкой кавалерии. Напротив, в 1944 году отдельные армейские кавалерийские полки были переформированы в 3-ю и 4-ю кавалерийские бригады. Потребность в кавалерийских соединениях в Верхмоте ощущалась, несмотря на расформирование 1-й кавалерийской дивизии. Ее аналоги существовали в форме временных соединений. Решительный шаг возврата к истокам был сделан 25 мая 1904 года, когда никем иным, как Куртом Цейцлером, начальник штаба сухопутных войск ОКХ, был подписан приказ о формировании 1-го кавалерийского корпуса. Он формировался в Припятской области в составе 3-й и 4 -й кавалерийских бригад, и 1-й Королевской венгерской кавалерийской дивизии. Формирования должны были завершиться к августу 1944 года. Поначалу корпус возглавил генерал-майор Гролик, а с 22 июня 1944 года его возглавил генерал-лейтенант Густав Хартенек, командующий ранее Кавполком. Однако в тот же самый день, 22 июня 1944 года, загремели первые залпы операции «Багратион». И вскоре корпусу пришлось вступать в бой, не закончив формирование. Он принял бой под Слуцком, отступал к Горновичам и далее к Нареву, где фронт постепенно стабилизировался. Венгерская кавалерия продемонстрировала в этих боях весьма низкую боеспособность. Действие немецких кавалеристов командованием Второй армии, напротив, оценилось достаточно высоко, как лучшее доказательство кавалерийского духа. Причем корпусу Хартиненко подчинялась 4-я танковая дивизия, бригада штурмовых орудий, артиллерийские части. На Рождество 1944 года корпус Хартиненко получил приказ на переброску в Венгрию. Туда же из-под Варшавы убыл 4-й танковый корпус СС. В Венгрии 1-й кавалерийский корпус получил в подчинение 1-ю и 23-ю танковой дивизии. По существу был создан аналог советской конно-механизированной группы. Более того, в Венгрии был сделан следующий шаг. Кавалерийские бригады переформировали в дивизии в январе-феврале 1945 года. Немецкий Кавкорпус участвовал как в попытках деблокирования Будапешта, так и в операции «Весеннее пробуждение» – наступление 6-й танковой армии СС под Балатоном. Войска СС также обзавелись в ходе войны кавалерией. Однако предназначение этой кавалерии являлось не использование в качестве стратегической конницы, а полицейские функции по поддерживанию порядка в тылу. Кавалерийская бригада СС была сформирована, что характерно еще до начала войны с СССР. В начале 1941 года она насчитывала в тот период 3300-3500 человек, 2900 лошадей, 375 автомашин разных типов. Возглавил бригаду такой своеобразный персонаж, как штандартерфюрер СС Герман Фигеляйн. Многим это имя хорошо знакомо по фильму «Бункер» в последних днях Третьего Рейха. Однако вряд ли зрители фильма представляли себе его как лихого кавалериста. Бригада попала на фронт в конце июля 1941 года и использовалась для борьбы с разозненными отрядами Красной Армии и партизанами в Припятской области. Фигеляй начитался о 15 тысяч убитых его бригадой евреях, местных жителях и партизанах. Осенью бригада СС занималась охраной тыловых коммуникаций ГА «Центр». Летом 1942 года в СС была сформирована кавалерийская дивизия СС, последняя получившая наименование Флориан Гейр. Это была полноценная дивизия численностью около 16 тысяч человек, использовавшаяся также для борьбы с партизанами в лесисто-болотистых районах, например, под Витебском. Обе кавалерийские дивизии СС, 8-я Флориан Гейер и 22-я Мария Терезия, сформированная в 1944 году, были уничтожены в котле у Будапешта. Из выскочивших из окружения остатков дивизии в марте 1945 года формировалась 37-я кавалерийская дивизия СС Люцов. Как мы видим, немцы отнюдь не брезговали таким родом войск, как кавалерия. Более того, завершили они войну, имея в наличии в несколько раз большее число кавалерийских частей, чем в её начале. Рассказы о тупых отсталых кавалеристах, кидающихся шашками на танки, это в лучшем случае заблуждение людей, слабо разбирающихся в тактических и оперативных вопросах. Как правило, эти заблуждения есть следствие недобросовестности историков и мемуаристов. Кавалерия была вполне адекватным времени средством ведения маневренных боевых действий в 1939-1945 годах. Ярче всего это продемонстрировала Красная Армия. Кавалерия КК в предвоенные годы подвергалась резкому сокращению. Считалось, что она не может заставить серьезной конкуренции танковым модернизированным соединением на поле боя. Из имеющихся к 1938 году 32 кавалерийских дивизий и 7 управлений корпусов, к началу войны осталось 4 корпуса и 13 кавалерийских дивизий. Однако опыт войны показал, что сокращением кавалерии поспешили. Создание только моторизированных частей соединений было, во-первых, неподъемным для отечественной промышленности, а во-вторых, характер местности в Европейской части СССР во многих случаях не благоприятствовал использованию автотранспорта. Все это привело к возрождению крупных кавалерийских соединений. Даже в конце войны, когда характер боевых действий существенно изменился по сравнению с 1941-1942 годами, в составе Красной Армии успешно действовали 7 кавалерийских корпусов. Шесть из них носили почетные наименования гвардейских. Фактически в период своего заката кавалерия вернулась к старту 1938 года. 7 управлений кавалерийских корпусов. Аналогичную эволюцию пережила кавалерия Верхмата. От одной бригады в 1939 году к нескольким кавалерийским дивизиям в 1945 году. В 1941-1942 годах конники сыграли важнейшую роль в оборонительных и наступительных операциях, став незаменимой квазиматопехотой Красной Армии. Фактически, кавалерия до появления в Красной Армии крупных самостоятельных моторизированных соединений и объединений была единственным маневренным средством оперативного уровня. В 1943-1945 годах Когда были наконец отлажены механизмы танковых армий, кавалерия стала таким инструментом для решения особо важной задачи в наступительных операциях. Что характерное число кавалерийских корпусов было примерно равно числу танковых армий. Танковых армий в 1945 году было 6 штук, кавалерийских корпусов 7. Большая часть и тех и других носила к концу войны звание гвардейских. Если танковые армии были мечом Красной Армии, то кавалерия – острой и длинной шпагой. Типовой задачей кавалеристов в 1943-1945 годах было образование внешнего фронта окружения, прорыв далеко вглубь обороны противника в период, когда старый фланг рассыпался, а новый еще не создан. На хорошем шоссе кавалерия, безусловно, отставала от мотопехоты. Но на грунтовых дорогах и в лесисто-болотистой местности она могла наступать вполне сравнимым с мотопехотой темпом. К тому же, в отличие от мотопехоты, кавалерия не требовала себе постоянной доставки многих тонн горючего. Это позволяло кавалерийским корпусам наступать глубже, в большей части механизированных соединений, и обеспечивать высокий темп наступления армии и фронтов в целом. Прорывы кавалерии на большую глубину позволяли экономить силы пехотинцев и танкистов. Утверждать, что кавалерия – это отстал род войск, лишь по недомыслию руководства, оставшейся в Красной Армии, может только человек, не имевший ни малейшего понятия о тактике кавалерии и туманно представляющий себе ее оперативное использование.